16 декабря, 1904 год от Рождества Христова, день 12, около полудня. Мукден, штаб Маньчжурской армии. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. На то, чтобы поручик Мишкин окончательно превратился в генерал-лейтенанта Михаила Романова и закончил свои личные дела, ушло целых четыре дня. Первым делом он отобрал из числа перешедших к нему верных командный состав для своей будущей бригады шести батальонного состава. При этом командиром был назначен бывший командир почти уничтоженного 5-го Восточно-Сибирского стрелкового полка, полковник Третьяков. Офицеры верные из числа порт-артурцев уже видали моих бойцовых остроухих в деле. Им не надо было рассказывать о том, как хороши в настоящем бою эти мускулистые саженного роста, длиннорукие, длинноногие, чуть раскосые, остроухие девицы. Видали эти офицеры и русских солдат-новобранцев, дома мясо только по праздникам. Тех перед тем, как учить воинским наукам, требовалось подкормить и подлечить. Так что без малейшего стона они приняли контингент, пересчитали и перевисали разбили на батальоны и роты, назначили командиров и унтеров, после чего приступили к курсу молодого бойца. Учитывая, что физические кондиции у этих новобранцев были выше всяческих похвал, трехлинейная винтовка Мосина смотрелась в их руках детской игрушкой, а понятие дисциплины и порядка было прописано прямо в генах. Особенно тяжело было приучить остроухих носить мундиры правильно мотать портянки и надевать сапоги. Но и тут врожденная сообразительность универсальных солдаток брала верх над природной дикостью, а без обмундирования было нельзя. Михаил – это еще совсем молодой и неопытный патрон, и чтобы его единство не начало рассыпаться розно, новоявленным верным следовало находиться в одном с ним мире. По крайней мере, так должно быть в течение полутора или двух месяцев. Своим верным патрон должен возвращаться после деловых поездок и поблизости от них проводить все свободное время. Чем теснее между ними контакты, тем плотнее единство спаивается горизонтальными связями, ведь первоначально каждый его член ориентирован исключительно на патрона. Когда я вспоминаю, как проходил эту стадию своего развития, то даже самому не верится, каким я в тот момент был неопытным и наивным. И только появление в единстве солдат и офицеров танкового полка придало ему законченный вид и устойчивую форму. А так как интересы дела требуют от Михаила присутствия в его родном мире, то и его верных необходимо разместить не в 30-м царстве, а где-нибудь поблизости. В итоге временной базой для бригады был выбран дальний, за время японской оккупации превратившийся в город-призрак. В качестве казармы Михаил решил использовать главное административное здание дальнего, помпезно именовавшееся управление постройки города и порта, прекрасно оборудованное и совершенно не пострадавшее, ибо из-за панического отступления русских частей полгода назад город достался японцам в совершенно неповрежденном виде. Но даже наличие оборудованной казармы не означает, что остроухие смогут разгуливать в декабрьские холода в одних передничках, так что первоначальное обучение ношению обмундирования являлось обязательным. При этом великий князь Михаил уже смирился, что его личная бригада не сможет принять участие в войне против японцев, ибо с этим делом требуется покончить раньше, чем его личные бойцовые остроухие, будут готовы принять участие в настоящем бою. И вот, наконец, закончив все организационные мероприятия, будущий император, которого немного отпустил инстинкт на сетки, созрел для дальнейших движений на политическом поприще. Так уж получилось, что вместо спешной переброски третьей армии на север к Мукдену, японскому командованию пришлось срочно озаботиться передислокацией 4-й армии на юг чтобы нерушимой стеной встать перед Зенчжовским перешейком. Именно с этого рубежа маршал Айяма мог ожидать самодеблокирующего удара объединенной группировки остатков артурского гарнизона и моей армии. При этом у Куропаткина создалось двойное – 260 тысяч против 130, преимущество над основной группировкой японской армии в Маньчжурии но этот муфлон только вяло почесывался в интимном месте, явно не собираясь предпринимать активных действий. У меня даже возникло опасение, что если мы с Михаилом еще немного промедлим со своим вмешательством, то этот апологет заманиванием врага в глубь русской территории, встрепенется и прикажет своей армии отступать до самой Читы. И это не напрасные опасения. Ведь и в нашем прошлом задача победы Японской империи в этой войне не решалась иначе, кроме как игрой в поддавки. Для набега, иначе это мероприятие не назовешь, на штаб Маньчжурской армии в качестве силового обеспечения я взял разведбатальон капитана Коломийцева. В личной свите у меня состояли Кобра, Дима Колдун, Матильда и профессор. А великий князь Михаил Александрович с хартискриптом своего брата о назначении себя верховным представителем по всем военным делам против японцев был вещью в себе, ибо против брата царя с такой бумагой в руках не пляшет даже всемогущий до недавнего времени министр Витте. Операция была спланирована по всем правилам военной науки, когда в тихий послеобеденный час раскрылись порталы Издание штаба оказалось окружено приземистыми рычащими аппаратами и гикающими и улюлюкающими дикими всадницами в мохнатых попахах. Мы с Михаилом, как и прочая наша свита, выдвинулись к штабу маньчжурской армии верхами, сидя в седлах великолепных дистрии. Под Димой колдуном, кстати, был все тот же вороной жеребец, с которым тот подружился еще в самом начале наших приключений. Некогда рыхлый и немного неуклюжий мальчик теперь сидел в седле ловко, как заправский наездник, а жеребец, привыкший к невероятной тяжести односпешенного рыцаря, даже не чувствовал его вес на своей спине. У самого крыльца мы спешились, небрежным жестом бросив по воде оставшимся в седлах амазонкам и вошли внутрь штаба. Наши шаги гулко отдавались на местных паркетах, А чутье бога войны вело меня туда, где после сытного обеда на кожаном диванчике сладко подремывал главнокомандующий русской маньчжурской армии генерал-адъютант Алексей Николаевич Куропаткин. Но «Шкода» в полном объеме не удалась. Когда мы в полном составе буквально ворвались в его кабинет, адъютант Фридбаники был буквально отброшен с дороги тяжелым взглядом Михаила, вот где истинный телекинез командующий маньчжурской армией торопливо застегивал снятый на время дремый мундир. — Ваше императорское высочество! — только и смог он пролепетать, дрожащими пальцами пытаясь справиться с тугими пуговицами. — Читайте! — сурово произнес Михаил, сунув поднос нос тамурь скрипт своего брата. Торопливо пробежав глазами пляшущие перед взором строчки, Куропаткин поднял на Михаила растерянный взгляд и неуверенно провлеял. Но я... я не понимаю, чем обязан столь жестоким недоверием его императорского величества. Бац! Удар справа и у Михаила оказался как следует не поставлен, но получилось все равно от души. Роскошный фингал, на левом глазу холеной генерала-адъютантской морды, скорее всего, обеспечен. Не понимает он, прошипел разъяренный великий князь. Вы, Алексей Николаевич... «Подозреваетесь в государственной измене и пособничестве врагу, — Михаил Александрович, — тихо сказал Дима Колдун, — этот человек и вправду не понимает причины вашего гнева, а также того, как следует воевать самым настоящим образом. Я не вижу сейчас в нем ни одной мысли, за исключением непрерывного повторения мантры заклинания, как бы чего ни вышло». «Подтверждаю», — сказал я. Никаких тактических и уж тем более стратегических талантов этот господин не имеет, его служебный потолок в линейных частях – это командир роты в военное время. В то же время, когда на дворе стоит мир, ему можно доверить командование батальоном, но не более того. Даже имея двойное преимущество над противником в численности, этот человек не представляет себе, как он может нанести врагу поражение и обратить его в бегство. Впрочем, не могу не признать, что с обязанностями военного министра господин Куропаткин справлялся отлично, но это скорее тыловая должность, чем строевая. Любой из его подчиненных, Линевич, Гриппенберг или даже Кауль Барс, смотрелся бы на посту главнокомандующего гораздо органичнее, и в то же время я считал бы необходимым создать специально для Алексея Николаевича должность начальника тыла манжурской армии. Уж на ней он будет незаменим. «Ах, даже так, Сергей Сергеевич!» — сказал Михаил, потирая правый кулак туго обтянутой лайковой перчаткой. «В таком случае, Алексей Николаевич, прошу простить меня за несдержанность. Но вы сами должны понимать, ваши действия...» а точнее патологическое бездействие, уже поставили нашу армию на грань поражения в войне против слабейшего противника. Но я действительно ничего не понимаю, ваше императорское высочество, растерянно произнес тот, прижимая к подбитому глазу свернутый в четверо носовой платок. Вот именно поэтому, в силу данных мне братом полномочий, главнокомандующим русской армии в Манчжурии вам более не бывать, веско произнес Михаил. Ваша дальнейшая судьба, а также то, кто займет ваше место, вопросы обсуждаемые. А вот это уже нет. Войду с Японией необходимо закончить как можно скорее, а в свете того, кто ее начал и каким образом, этот конец должен означать полный разгром японской армии и безоговорочную капитуляцию императора Муцухита. Остальные факторы в расчет не принимаются. Человек в иностранном военном мундире, на которого вы постоянно коситесь, это наш новый союзник, артанский князь серёгин Сергей Сергеевич, чья армия уже отбросила японцев от стен Порт-Артура и сейчас занимает оборону над Дзенчжоуском перешейке. И не задавайте дурацких вопросов, кто он, откуда и зачем тут взялся. Все это вы узнаете на совещание с командующими армиями, которое состоится через три часа в этом самом кабинете. А пока ваш штаб, с позволения сказать, находится на осадном положении. Люди господина Серегина имеют распоряжение всех впускать и никого не выпускать. «Постойте, Михаил Александрович, — сказал я, — Алексей Николаевич с бланшем под глазом, будто какой-нибудь трактирный забулдыга». Совсем не то зрелище которое стоило бы демонстрировать командующим армиями или кому либо еще ему может быть с этими господами вместе служить так что если вы позволите то я попрошу одну известную вам особу исправить последствия вашей горячности позволяю сергей сергеевич позволяю сказал михаил усаживаясь на стул и закидывая ногу на ногу зря я в самом деле размахался кулаками «Ну и вы должны меня понять, кто ж мог предположить, что главнокомандующий русской армией окажется настолько круглым нулем?» «Лилия», — сказал я куда-то в пространство, — «ты мне нужна». Уж не знаю, чего или кого ожидал господин Куропаткин, но внезапное появление нашей мелкой божественности прямо посреди кабинета привело его в совершеннейший ступор. «Я слушаю тебя, папочка», — тем временем сказала та с любопытством оглядывая кабинет. «Кого я тут должна вылечить и от чего? От жизни или от смерти? О жизни и смерти речь пока не идет», — сказал я, кивая на Куропаткина. «Вылечи вот этого человека от гематомы под глазом. Наш общий друг проявил некоторую несдержанность и перебор с воспитательными воздействиями. Общему другу я бы посоветовала пить пустырник от нервов». Отпарировала Лилия. «А вы, господин хороший?» Вот, садитесь на стул и постарайтесь не шевелиться, а то размахивают тут некоторые кулаками, а нам потом лечи. Михаил в ответ на эту тираду разразился чистым, ничем не замутненным смехом, а Куропаткин, совершенно обалдевший от того факта, что прямо из его кабинета совершенно ниоткуда появилась прелестная темноволосая девочка в белом платье, Позволил усадить себя на стул, а потом стойчески терпел лилины прикосновения. «Ну вот и все», — сказала та минут через пять, когда экзекуция была закончена. «Дело сделано. Давно не имело дела со столь терпеливым пациентом. Будет что-нибудь еще, обращайтесь, но постарайтесь больше не злить этих двоих». От царского брата вы августейшей ручкой в глаз уже получили, а мой папочка только кажется наполненным ледяным спокойствием. На самом деле в его тихом омуте водятся самые отборные черти. А сейчас пока-пока, я побежала. Хлоп, и нет больше никакой лилии, только запах миры и ладана, облачком повисший в воздухе, да раскрытый от удивления рот господина Куропаткина. — Закройте рот, Алексей Николаевич, — сказал Михаил, — и привыкайте к чудесам, то ли еще будет.